В 1918 году, когда Янушкевича арестовали, и он был пристрелен конвоирами, мне, признаюсь, не стало его жалко. Не жалел я потом и генерала Ренненкамфа, как не жалела его гильзу патроновну, эту Марию Соррель. Сначала войны. Среди офицеров появилась глупая мода. Украшать себя разными побрякушками, чтобы произвести впечатление на слабонервных женщин. Идет, бывало, офицер, весь опутанный ремнями портупеей, шпорах а сам обвешался револьвером, биноклем, фотокамерой кодека и даже свистком для поднимания солдат в атаку. Смотреть страшно. Я, конечно, этим барахлом не увлекался, мои сборы на фронт были скромнее. Купил десять банок мясных консервов у Елисеева. Обзавелся пачками кофе и табаку. Этого пока хватит. До сих пор я не распознал взаимосвязь событий, возникших после моих бесед с Базаровым и Енушкевичем. В кармане мундира уже лежал билет на Варшавский экспресс, когда, совсем неожиданно, со мною пожелал встретиться Гучков. слишком авторитетный в политических кругах думы, как один из лидеров кадетской партии. Поначалу я расценил его желание совсем иначе. Гучкова я чуточку помнил еще по англобурской войне, в которой он, как и я, участвовал добровольцем. Я отделался тогда пленом, а Гучков — тяжелым ранением. Александр Иванович обеспокоил меня по телефону. — Вас не затруднит? Короткая встреча, скажем, на стрельни. с вашего соизволения со мной будет николайвисренович некрасов тоже думец и мой соратник я согласился хотя к политическим говорунам относился так сяк бронить кадетов могут только праздные люди и была в качество входит в их партийную программу так же, естественно как желание человека обедать мы встретились в ресторане стрельно Некрасов, знакомясь, почему-то не заикнулся о своем политическом кредо, представившись профессором Томского университета по возведению мостовых конструкций. Мне это было безразлично. Даже в том случае, если бы он назвался ученым по изготовлению кислых щей, мы уселись за столик... И ведьма-цыганка, качнув в ушах громадными серьгами, запела низким, страдающим голосом «Слышишь шли Разумеешь шли Я слушал и разумел. А Некрасов напомнил нам о сухом законе, обязательном для всех. Коньяк подают только под видом чая в стакане, который надо помешивать ложечкой. Гучков. Вдруг пылка заговорил, что война возникла совсем не потому, что была необходима России или Германии. Все гораздо проще. Стрела сорвалась с тетивы не потому, что ясна цель, а просто потому, что руки политиков устали держать тетиву в долгом напряжении. Но, поверьте, в мире есть еще надполитические, наднациональные силы, способные организовать человеческий материал в наилучшем общественном порядке — — Это... — намекнул я, нарочно запнувшись. — Это... — не решился Гучков сказать открыто. — Смелее! — прикрикнул я. — Догадываюсь о тайном сообществе людей с благожелательными намерениями, не так ли? — Примерно так! — кивнул Гучков. — Не требовала с ума палата, чтобы сообразить, в какую шайку меня завлекают. Ясно, что оба думцы желали бы втянуть меня в свои масонские плутни, в которых загробная мистика настояна на густых дрожжах тайной политики. Я ответил, знаете...